Глава тринадцатая, часть 1 Обитель знаний я покинул незадолго до полуночи. Зангхэм помогал мне освоиться с незнакомой техникой и не успокоился, пока у меня не начало получаться самостоятельно переносить изображение своей головы на бумагу. Мне даже стало немного стыдно, что отвлекаю столь занятого человека на свои в данном случае мелочные проблемы. Сенс почувствовал это мое состояние и без обидников пояснил, что его главная работа теперь — это рыцарь излома. А так как я один из ключевых игроков среди рейгов страны, то уделять мне свое время — это его прямая обязанность. Если бы не искры смеха в глазах, я бы, наверное, даже воспринял это объяснение серьезно. Мне все больше и больше кажется, что ему так же легче в моем обществе, как и мне в его, потому как мы можем разделить друг с другом ту ношу, которую на нас свалили творящие. Переодевшись и спрятав первого ангела, вернулся в свою комнату в общежитии, где потом долго сидел с пачкой праночувствительной бумаги в руках на кровати. Мне до сих пор не верилось, что эти рисунки, на которые смотрю, разложив на столике, вышли из-под моей руки. Пусть я и не рисовал их в прямом смысле, но тем не менее. Не верилось, потому как они были хороши и не просто хороши, а в них чувствовался особый индивидуальный стиль. Причем за формирование этого стиля мне надо поблагодарить Кэтсу Сугавара, так как, видимо, подсознательно я в каждом своем изображении немного копировал его манеру рисунка. Как пояснил Зангхэм, обычно сразу видно, когда рисунок нанесен на бумагу через искру так как нет характерных для карандашей или кистей, неравномерных линий от различных вариантов нажима и тому подобного. Но в моем случае из-за неосознанного копирования понравившегося мне рисунка Кэтсу, изображения почти не отличались от вышедших из рук художника. Впрочем, в любом случае показывать посторонним изображение на праночувствительной бумаге значит спалить себя как енсса, что в мои планы определенно не входит. Специфика моей искры такова, что даже другие одаренные, намного более высоких рангов не видят во мне пробужденный дар. И раскрыть наличие искры, подставившись на рисунках, будет немного тупо. К тому же, если приглядеться внимательно, то отличия от нарисованных от руки изображений все же есть. Небольшие отличия, но профессионалы заметят их совершенно точно. Это что же получается? Я не смогу использовать свой новоприобретенный талант и не подставиться? Эта мысль вызвала не слабое такое раздражение. Я даже с кровати вскочил и принялся мерить шагами свою небольшую студенческую конуру. Впрочем, продолжалось это недолго, так как спасительная мысль пришла в голову довольно быстро. Чтобы избежать раскрытия себя как сенса, мне надо купить профессиональный сканер и программу обработки изображений, после чего отсканировать нанесенный искрой рисунок и, обработав на компе изображение, распечатать уже отредактированный вариант. А всем любопытным на вопрос, почему у вас распечатка, а не оригинал, говорить, что рисовал на планшете, то есть сразу в цифровом виде. Конечно, повозиться придется, но это должно сработать. Успокоившись, спрятал бумагу в стол, разделся и упал на кровать с немного блаженной улыбкой. Но улыбка эта продержалась недолго, так как почему-то в голове всплыли слова Зангхэма о том, чтобы я признался в любви мае Возможно, он прав, и это переключит внимание девушки, но одна мысль о таком поступке вызывает у меня резкое отторжение. Нет, Майя мне, безусловно, нравится, но подставляться подобным образом, выставляя себя малолетним сталкером? Нет, что-то не хочется от слова совсем. Представив пару раз различные варианты подобных признаний, почувствовал себя предельно неуютно. Вот вроде взрослый же мужик, которому вся эта суета юности должна казаться простой и ненапряжной, но нет, почему-то напрягает и простой не кажется. Да и что сразу Майя? Мне вот и Клэр тоже нравится. Не так, конечно, но я с ней едва знаком. Поняв, что начинаю мыслить, как 17-летний переместился в излом, затем вышел обратно и усыпил себя медитативными техниками». Утренний будильник воспринял как манну небесную, ибо снилась такая чепуха, что я рад был проснуться. Правильно люди говорят, что перед сном не надо забивать голову теми мыслями, которые тебя раздражают. Я вот не последовал этому совету и всю ночь мучился от кошмаров. Первой лекцией у меня сегодня должна быть астрономия. Как правильно догадался, еще только прочтя расписание, эта пара стояла в обязательном графике у всех в нашей небольшой группе. Несмотря на то, что я подошел к нужному корпусу за 15 минут до начала, на одной из скамеек уже сидели Клэр и Кристиан. Девушка пила кофе из закрытого стаканчика, а парень завистью на нее смотрел, иногда шумно сглатывая комок в горле. Стоило мне появиться в их поле зрения, как они дружно мне помахали. Аве уже привычно поприветствовал их, подходя и присаживаясь рядом. «Что-то ты невеселый», — толкнула меня острым локотком в бок Клэр, словно в попытках растормошить. и весь прямо, как вот этот овощ», — девушка кивнула на Кристиана. «Да что с вами не так, парни? Утро, птички поют, погода отличная, девушка красивая рядом, а вы носы повесили». «Давай отвертим ей голову и посмотрим, что внутри», — в ответ предложил мне Черноволосый. «Она же не человек, а робот, андроид». «Не может человеческая особь быть настолько бодрой по утрам, как она. Тут явно что-то не так». «Бу!» -у -у -у -у — скорчила страшную, но милую гримасу Клэр. «По ночам спать надо, вот и весь секрет». «И какая красивая девушка рядом!» — театрально заозирался Кристиан. «Что-то не вижу рядом Майи». «Ах ты!» — выкрикнула Клэр и сделала вид, что выливает остаток кофе парню на темечко. Пока они возились, с удивлением отметил, что черноволосый опять напророчил. Так как, судя по едва заметному дрожанию воздуха рядом с нами, всего в паре шагов находится скрытый в изломе рейк. И почему-то мне кажется, я знаю, кто это. Стараясь не смотреть на тень рыцаря поблизости, принялся наблюдать за возней парни и девушки, но они быстро ее закончили. Кристиан демонстративно отряхнулся и заговорил совершенно о другом. «Кстати, я тут узнал, что закрытые клубы, в которые ранее допускались только благородные, с этого учебного года открыты для обычных студентов». Завладев нашим вниманием, он продолжил. «Я вот уже записался в секцию кендо», — выдал он. «Завтра первые занятия». А... недоуменно, но в то же время заинтересованно протянула Клэр. «Зачем тебе? Подобное точно не пригодится в обычной жизни. Ты же не аристократ с их дуэлями». «Как это не пригодится?» – черноволосый гордо выпрямил спину. «А вдруг я встану рыцарем излома? Эй, что вы ржете, как кони? Вот изберет меня излом, а я уже подготовлен а -ха -ха -ха Едва не заплакала от смеха Клэр. «Излом его изберет!» «Ой, Изао, надеюсь, ты-то не мечтаешь о подобном?» «Стать рыцарем излома?» – в сомнении протянул я. «Думаю, мне это не грозит». «Нет, точно не грозит». Тут не вру, потому как второй раз стать Рейгом не получится никак. Хоть ты трезвомыслящий, все еще всхлипывая, девушка показала мне большой палец, вытирая выступившие от смеха слезы. Краем зрения наблюдаю за тем, как тень рядом с нами по-прежнему смотрит на нас. Что-то этот разговор зашел куда-то в опасную для меня зону, особенно при стороннем наблюдателе. Встаю со скамейки. «До начала занятий всего семь минут, нечего рассиживаться. Пойдемте, тем более, Клэр, надо умыться». «Чего это умыться? В смысле, охладиться, что ли?» начинает заводиться девушка в ответ. «У тебя тушь потекла, уточняю я». «А, правда?» Она тут же вскочила на ноги, покопалась в своей сумочке, достала зеркальце, после что-то неразборчиво пискнула и убежала, не сказав больше ни слова. «Женщины!» Словно многоопытный мужчина немного свысока протянул Кристиан, смотря в спину убегающей девчонки. Тень за его спиной, судя по неясной рябе, размахнулась, чтобы отвесить парню под затыльник, но не стала этого делать, видимо, передумав в последний момент. На мгновение захотелось предупредить сокурсника быть поосторожнее в высказываниях, но быстро подавил в себе это желание. «И правда, потопали, что ли?» — встав со скамейки и потягиваясь произнес черноволосый. Аудитория, в которой проходило занятие, была скорее небольшим классом, рассчитанным не более чем на три десятка студентов. Но и то даже столь малое количество мест было заполнено едва на три четверти. Из знакомых лиц тут уже находился Ян, равнодушный и формально махнувший нам рукой с первой парты. «Мы с кристином сели в третьем ряду» а зашедшие немного позже на Насклер, повертев носиком, демонстративно пристроилась в противоположном конце класса. Примерно за минуту до звонка однокурсник привлек мое внимание цоканьем языка. Поворачиваю голову, следуя за его едва заметным жестом. За крайней партой заднего ряда, не поднимая головы, выкладывает из сумки тетрадь никто иная, как Майя грим Что характерно, в дверь аудитории она точно не входила, Определенно в статусе открытого рыцаря есть свои плюсы. Что сказать, у Зангхэма большой талант убеждать людей. И когда он только успел, ведь до полуночи со мной возился. Тем не менее, результат его работы наблюдаю своими глазами. Раз Майя находится сейчас в этой аудитории, они вместе с остальным курсом робототехники, то очевидно, что она решила все же принять предложение графа. Заметив мое внимание, дева-рыцарь скрестила со мной взгляды, словно бросая вызов. Я выдержал примерно секунд десять, а потом, сам от себя не ожидая того, послал девушке воздушный поцелуй. Честно, не знаю, что на меня нашло в тот момент. Наверное, растерялся. Думал она, как обычно, проигнорирует меня, сделав вид, словно меня нет. А она, к тому же я был немного в недоумении, так как не услышал характерного рейк, когда она появилась за моей спиной. Понимаю, что не оправдание, но ничем иным свой поступок объяснить не могу. Мне крупно повезло, что основная масса студентов была занята своими делами и не смотрела в этот момент в мою сторону. Да и вообще не заметила присутствия Майи в классе, тем не менее были те, кто все прекрасно разглядел. Клэр удивленно распахнула глаза и промахнулась чупа-чупсом мимо рта. Кристиан спрятал лицо в ладонях. «Майя же?» Девушка моргнула, словно не веря, а затем исчезла в изломе, ее авторучку упала на пол. «Блин, что же я натворил-то? А все этот чертов созидающий виноват. Да, точно, это его вчерашние слова меня подтолкнули на подобную глупость». Не успел об этом подумать, как Майя вновь появилась в реальности. Выражение ее лица было таким, что тут уже я поспешно отвернулся. От немедленной расправы меня спас приход преподавателя. Никогда в жизни так не радовался началу лекции, как в этот момент. Только вот занятие как-то очень быстро закончилось. Вроде было полуторачасовым, но почему-то пролетело буквально мгновенно. И все это время я почти физически ощущал прожигающий мне спину взгляд. Как только прозвенел звонок и преподаватель закончил лекцию, ко мне подлетел Кристиан. Ну... «Ну ты рисковый!» — глаза парни были полны восхищения. «Или он больной на всю голову!» — не согласилась с ним Клэр, подойдя к нам. Я попробовал оправдаться, но не нашел нужных слов. «Ага, ты!» — покрутила пальцем у виска девушка с хвостиками, но сделала это не злобно, а скорее смеясь. Мы вместе покинули аудиторию и вышли на улицу, но не успели сделать и десяти шагов, как совершенно бесшумно перед нами появилась Майя грин «Клэр, Кристиан», — кивнула Дева-рыцарь моим одногруппникам, «С вашего позволения, я хотела бы поговорить с Изао наедине». «А...» — оглядываюсь на сокурсников, ища их поддержки, но эти двое поспешно отпрыгнули от меня и демонстративно принялись разглядывать ближайшее дерево. «Сволочи!» — совершенно искренне подумал я, делая шаг вперед на негнущихся ногах. Глава тринадцатая, часть вторая. Железной хваткой сжав мой локоть, Майя потащила меня в сторону подальше от чужих взглядов. Пока шел за ней, успел помолиться всем богам, которых знал, но как-то не очень это мне помогло выработать нужную стратегию поведения. Когда рядом никого уже не было, девушка остановилась и отпустила мою руку, после чего требовательно произнесла «Объяснись». По этому слову понял, что она сама не понимает, зачем утащила меня и что ей следует говорить. Возможно, ей сейчас хочется оторвать мне голову, но она уже немного остыла и понимает, что это будет как-то не слишком адекватной реакцией на простой воздушный поцелуй. Беда в том, что и я не знаю, что ответить, но отвечать что-то надо, иначе ситуация и так не самая спокойная, вообще выйдет из-под даже подобия контроля. «Леди Майя», — начал я, растягивая время. «Арх!» — взбешенно всплеснула руками девушка. «Без этого! Разрешаю тебе обращаться ко мне без титулования!» «То есть съехать на формальностях и заболтать тему не получится, жаль!» «Незаметно щиплю себя за бедро, сильно щиплю!» «Ты красивая, понимаю, что говорю чушь, но голова пуста, а что-то сказать надо. И ты мне нравишься!» Наблюдаю, как наливаются кровью глаза май тут же делаю шаг назад, поднимая ладони вверх и начиная быстро говорить. «Я не преследователь, я не... Я не буду приставать или как-то мешать». И тут понимаю, что оборона — совершенно точно проигрышная стратегия. И, придав себе максимально независимый вид, продолжаю. «Не понимаю, неужели тебе раньше никто не говорил таких слов?» «Что?» «Уверен, ты нравишься многим, так почему...» «Стоп-стоп-стоп!» — замахала руками девушка у меня перед носом. «Ты в своем уме вообще посылать мне поцелуй на людях!» — почти прокричала она. «На людях?» — уточняю я, придав своему голосу отблеск надежды. «Я... я не это имела в виду!» — почти взвыла Майя в ответ. «А что?» — улыбаюсь, начиная получать удовольствие от разговора. Приятно наблюдать, как она злится, как наливаются краска ее щеки, как горят глаза — Она в таком состоянии очень красива. Черт, она мне и правда нравится, как девушка нравится. Тут я не кривлю душой, да и слово меня не поправило». Глубоко вздохнув, Майя сжала кулаки, а затем словно расслабилась. Ее взгляд стал более спокойным и одновременно каким-то колким, острым, словно кинжал. «Ты же не блаженный, да?» — уточнила она. «Второе место в тестах намекает, что голова у тебя на месте». «Да я отвечал на вопросы графа Рунарского, ты вполне здрава». «Спасибо», — стараясь сохранить невозмутимое выражение лица, кланяюсь. «Что тебе от меня надо?» «Можно не отвечать?» «Почему?» — не поняла она. «Страшно, я присутствовал на твоей дуэли». «Ага, значит, чувство самосохранения у тебя есть», — усмехнулась Майя, немного успокаиваясь. «Так точно, есть в смысле». И приставать и преследовать ты меня не будешь? Петь там серенады под окнами? Серенады точно нет. Да и преследовать не собираюсь, все верно. То есть поцелуй воздушный ты послал, просто чтобы выпендриться перед другими студентами? Показать, какой ты крутой и смелый? Нет, не поэтому. Отрицательно качаю головой, продолжая гнуть свою линию. А почему тогда? Потому как ты мне и правда нравишься. Не ударила, сдержалась, хотя на миг мне показалось, что она сейчас сорвется. Если подобное повторится, я за себя не отвечаю. Ты о воздушном поцелуе на людях? Да, купилась она на мою бесхитростную уловку. А если не на людях, собрав всю смелость в кулак, делаю едва заметный шаг вперед? Арх, закатила глаза Майя, немного отступив. Не доводи до греха. «Понял», — поднимаю ладони в жесте примирения, «и мне жаль, я не хотел поставить тебя в неудобное положение, и так как я не хочу причинять девушке, которой мне интересна неудобства, то и правда впредь постараюсь воздержаться от внешних проявлений симпатии». «О как!» — она искренне удивилась моим словам, «ты... ты не такой, как все, непонятный. Ко мне и раньше подкатывали парни, но так не припомню». «Это хорошо или плохо?» – уточняю я. «Это никак», – отрезает она. «У тебя нет шансов, ты не в моем вкусе». «Это было больно». «Зато правда, я не из тех девушек, которые дарят ложные надежды». «Почему-то я в этом и не сомневался». «Один вопрос». «Да». «Как тебя не увижу, так ты всегда в одежде с роботами». «Почему?» «Роботы мне тоже нравятся». «Тоже?» Если я увижу на тебе футболку с моим принтом, я приду к тебе ночью и... Ночью? Не беси меня еще больше. Как же она злится. Картина достойная пера лучших живописцев. Постараюсь. Значит, мы договорились, уточняет она. И если по университету поползет хотя бы один слух о том, что между нами что-то было, я... Придешь ко мне ночью, киваю я. Пхе, подавилась словами девушка и внезапно начала смеяться. «Ну а не заставляй меня жалеть, что ты такой мелкий и щуплый». «Жалеть? Мне нравятся парни с мозгами». «И нет, это не намек на надежду». «Сам представь, я надену туфли на каблуках, а ты рядом будешь шагать на полголовы ниже меня». «Нет», — она тряхнула головой. «Ни за что! Представил?» «Вообще-то она преувеличивает, когда она без каблуков, я и ЗАО, даже выше нее на сантиметр примерно». «Значит, без шансов?» «Именно», — отрезает Майя. «Понял». «Вот и хорошо», — сказав это, девушка исчезает, и снова бесшумно. «Почему так?» «Этот вопрос позволяет мне отвлечься от грустных мыслей, пока возвращаюсь к учебным корпусам». «Оу, ты смотри!» — ты тыкает в меня мороженым в руке, — выкрикивает Кристиан. «Оно живое!» «Живое, живое!» — кивает ему Клэр, после чего бьет парня локтем в бок и требовательно протягивает ладонь вперед. «Гони пятнадцать франков!» «Я там страдал, подхожу к ним, а они ставки делали». «Вы теперь пара?» — подлетает ко мне Клэр. «Это было бы уруру!» «Да ты посмотри на него!» — отвечает ей черноволосый. «Его отшили, сто процентов отшили!» «Правда?» — спрашивает девушка с хвостиками, наклоняя голову. «Правда!» «Ну, она... зря!» «Зря?» — вопит Кристиан. «Ты посмотри на него! Где Изао и где она? Глаза протри!» «Вообще-то девушкам в мальчиках нравятся не мышцы и гордый профиль, если, конечно, это умные девушки», — поворачивается к нему Клэр. «А что?» — уточняет черноволосый, забыв про свое мороженое. «Мозги!» — стучит Клэр пальцем ему по лбу. «Вау!» — приободряется парень. «Я как раз умный!» «Сейчас!» — осаживает его девушка. Парень, занявший место в тестах ниже меня, умным быть не может. О, отшатывается от нее черноволосый, словно только что получил удар отравленным кинжалом в сердце. Наблюдать, как Клэр отшивает кристина мне было почему-то приятно, настолько, что улыбка вновь вернулась на мое лицо.